Петербург. Дом английского посланника. 1741 год. Дорогая Эмилия! Мы живем в буколическом мире, где все должно трогать сердце и возбуждать воображение. Граф Ленар около правительницы, и она вполне счастлива, не замечая всех произошедших за прожитые годы перемен. Граф почти так же, как прежде, хорош, но далеко не так легкомыслен, чтобы испытывать головокружение от одной лишь симпатии особо царствующего дома. У него служебные обязанности посла польского и саксонского короля, но и собственные планы, которые он намеревается в самом ближайшем будущем осуществить. В то время как принцесса может часами любоваться предметом своей страсти, или говорить о нем со своей ближайшей подругой фрейлиной Юли Менгден Линер стремится к тому месту, которое столько лет принадлежало Берону. К тому же все выгоды положения фаворита он хочет совместить с вполне терпимым, если не счастливым семейным положением. Принцесса понимает, что назначение Линера обер и постоянное пребывание во дворце требует какого-то прикрытия в виде брака. Она бесконечно благодарна своей фрейлине за согласие стать женой Линера. И не замечает, что отношения мисс Менгден с графом развиваются совсем в ином направлении, не ширмы, но настоящего романа. В конце концов, присутствие правительницы не будет слишком мешать этой паре, которая явно рассчитывает замкнуть принцессу в кругу своей семьи и своих интересов. Остаётся удивляться Да какой степени новое положение царствующей и наделенной императорской властью особы не изменило характера и привычек принцессы. Наоборот, она стала позволять себе много такого, от чего прежде вынуждена была воздерживаться, подчиняясь законам придворного этикета. Анна никогда не совершает утреннего туалета и не принимает при этом докладов и визитов. Причесывание головы ее раздражает и она в свободном капоте с небрежно повязанной платком головой способна целыми днями лежать на софе ничего не делая или декламируя монологи из любимых трагедий принцесса может по нескольку дней проводить в запрети в личных покоях в кругу ближайших друзей к которым относятся родственники мисс Менгден и приятели графа Олинора Самые неотложные государственные дела и заседания, требующие присутствия правительницы, откладываются на неопределенные сроки из-за ее нежелания нарушить свое счастливое безделье. Анну оживляет, пожалуй, только стычки с принцем Антоном, частые, публичные и, как правило, кончающиеся размолвками, которые длятся неделями. Кроме того, она сочла необходимым окружить роем соглядатые в цесаревну Елизавету. Ходят слухи, что эту обязанность Анна поручила фельдмаршалу Миниху, который в свою очередь передоверил несвойственное ему занятия своему легкомысленному брату. Подобное упущение явилось одной из причин, побудивших правительницу подписать отставку тому, кому она обязана своим нынешним положением. Поистине, мы, женщины, не в состоянии помнить вчерашних услуг и живем только сегодняшним днем и сегодняшними чувствами. Не менее насторожена правительница и в отношении сына, старшей дочери Петра Первого. Она не скрываясь называет его дьевалёнком, из-за которого у нее никогда не будет покоя. Но эти, казалось бы, свидетельствующие о государственных интересах поступки и высказывания ограничиваются подкупленными служителями и извозчиками в доме цесаревны Елизаветы. Да и неизвестно кому служат эти бесконечные соглядатые. Продавая свою совесть одному лицу, они также спокойно могут перепродать ее другому. К тому же армию заметно раздражает положение, в котором оказывается цесаревна, и которым она явно афиширует, отказываясь от нарядных платьев участие в весёлых эскападах и даже от обычной своей улыбчивости. Елизавета теперь почти всегда очень скромна, строга в одежде и почти сурова на вид. Метаморфоза, которая не может не броситься в глаза каждому, кто ее хоть сколько-нибудь знает. И все же, дорогая моя, ты никогда не догадаешься, какую новость я специально приберегла на конец письма. Алексей Бестужев в Петербурге. Да-да, в Петербурге. И это при том, что приговор его не отменен, и никакого официального приказа об освобождении и ссылки не существует. Тем не менее, он в столице, в собственном доме, и если не показывается днем на улицах, и не посещает общество, то вечерами его видят проходящим во дворец наполовину правительницы. У них состоялось уже несколько длительных разговоров, и Петербург теряется в домыслах, что могло бы быть их содержанием. Из всех возможных предположений я склоняюсь к тому, которое кажется наиболее вероятным и некоторым старым дипломатам. Цесаревна Елизавета Бестужев связан с похищением завещания императрицы Екатерины I, где предусматривались права цесаревны. Скорее всего, Анна решилась прибегнуть к его помощи, чтобы аннулировать эту оговорку или заменить подлинное завещание подложным. Насколько мы близки к истине, покажет время. На лицах сановников в связи с этим появлением заметна немалая озабоченность. Остерман в бешенстве, а принцесса сохраняет невозмутимое спокойствие и действует по своему усмотрению который раз приходится повторять. Если за ней и нельзя признать силы воли, то в упрямстве тоже нельзя отказать. И разве так просто, даже в собственных интересах, подавить в себе ненависть к человеку, только что пытавшемуся тебя предать?